Глава 23. В продолжении шести-семи дней, непосредственно за этими последовавших, мы оставались в нашем тайнике на холме, выходя лишь в редких случаях, и то с величайшими предосторожностями, за водой и орехами. Мы устроили некоторого рода навес на ровной плоскости нашего тайника, снабдили его постелью из сухих листьев и поместили там три больших плоских камня, которые служили нам и очагом, и столом. Огонь мы зажигали без затруднения, растирая один и другой два куска сухого дерева, один мягкий, другой твердый. Птица, которую мы так вовремя захватили, оказалась превосходной для еды, хотя несколько твердой. Это была не океанская какая-нибудь птица, но рот выпи, с черным и сероватым оперением, и весьма малыми крыльями сравнительно с ее величиной. Позднее мы увидели поблизости от стремнины еще три птицы того же самого разряда. Они, как кажется, искали ту, которая попалась нам в плен, но так как они ни разу не садились, у нас не было никакого случая поймать их. Пока длилось питание мясом этой птицы, мы вовсе не страдали от нашего положения, но теперь она была целиком съедена и сделалась, безусловно, необходимым, чтобы мы поискали какой-нибудь еды. Орехи не могли утолять повелительных требований голода. Они причиняли нам, кроме того, колики в желудке, а если мы ели их изобильно, то и сильнейшую головную боль. Мы заметили несколько больших черепах около морского берега к востоку от холма. И увидали, что ими легко было бы завладеть, если бы мы могли достичь до них, не будучи замечены туземцами. Было решено поэтому, что мы сделаем попытку сойти вниз. Мы начали наше нисхождение по южному склону, представлявшему, казалось, наименьшее затруднение но не прошли из ста ярдов, как наше поступательное движение, что мы и предвидели, судя по тому, какой все имело вид на вершине холма, было совершенно прервано рукавом ущелье, в котором погибли наши товарищи. Мы прошли теперь по краю его приблизительно на четверть мили, но снова были остановлены пропастью великой глубины, и, не будучи способны продолжать наш путь по ее краю, были вынуждены вернуться по своим следам к главной стремнению. Мы продвинулись к востоку, но в точности с подобным же успехом. После того, как мы карабкались так около часа с опасностью сломать себе шею, нам стало ясно, что мы лишь сошли в обширный колодец из черного гранита, дно которого было покрыто тонкой пылью, и единственным выходом оттуда являлся тот шероховатый суровый путь, по которому мы сошли вниз. С трудом взобравшись вверх по той же самой дороге, мы попытались теперь пройти по северному краю холма. Здесь мы были должны применять наивеличайшие возможные предосторожности, продвигаясь вперед, ибо малейшая неосмотрительность целиком явила бы нас взором дикарей, находившихся в селении. Мы поползли, поэтому, опираясь на руки и на колени, а временами даже были вынуждены ложиться на земь всем телом и волочились вперед, цепляясь за кустарники. Едва мы продвинулись на небольшое расстояние таким тщательным способом, как достигли некоторые расселены гораздо более глубокая, чем какая-либо из виданных нами доселе. Она вела прямо к главному ущелью. Таким образом, наши опасения вполне подтвердились, и мы были совершенно отрезаны от доступа к миру, находившемуся внизу. Совершенно истомленные нашими усилиями, мы проделали, как только могли, наш обратный путь к ровному месту и, бросившись на постели из листьев, спали сладким и крепким сном несколько часов. В течение нескольких дней после этих бесплодных розысков мы были заняты тем, что исследовали каждую часть вершины холма, дабы осведомиться касательно теперешних наших возможностей. Оказалось, что пищи здесь нет никакой, кроме зловредных орехов и прогорклой на вкус цинготной травы, которая росла на небольшом клочке земли, по размерам не свыше 4 квадратных мер в 16 футов, и, следовательно, вскоре она должна была быть исчерпана. 15 февраля, насколько я могу припомнить, от нее не осталось ни листика. Орехи же становились редкие положение наше поэтому вряд ли могло быть более плачевным. 16-го мы опять обошли кругом стены нашей тюрьмы в надежде найти какую-нибудь дорожку, дабы ускользнуть, но безуспешно. Мы сошли также в расселину, в которой мы были разбиты, со слабой надеждой найти в этом горном желобе какое-нибудь отверстие, ведущее к главной стремнению. И здесь также мы были обмануты в своих ожиданиях, хотя нашли и захватили с собой один мушкет. Семнадцатого мы вышли с твердым решением исследовать более тщательно пропасть из черного гранита, в которую нас привела наша дорога при первых розысках. Мы вспомнили, что мы глянули лишь беглым образом в одну из расщелин, находившихся по бокам этого колодца, и горели нетерпением исследовать ее основательно, хотя без надежды открыть здесь какое-либо отверстие. Мы смогли без большого затруднения достичь дна впадины, как прежде, и были теперь сравнительно спокойными для более внимательного ее осмотра. Это было поистине одно из самых странных на вид мест, какие только можно вообразить, и мы с трудом могли поверить, чтобы это было произведением одной природы. Колодец от восточного до западного своего края был приблизительно 500 ярдов в длину, если бы все его извивы были выпрямлены. Расстояние от востока к западу по прямой линии, как я должен предположить, ибо у меня не было средств точного измерения было не более 40-50 ярдов. При первом нисхождении в расселину, то есть на 100 футов вниз от вершины холма, бока пропасти мало походили один на другой, и, по видимости, никогда не были соединены. Поверхность одной стороны была из мыльного камня, поверхность другой была из рухляка с крупинками какого-то металлического вещества. Средняя ширина или промежуточное пространство между двумя утесами была здесь, вероятно, 60 футов, но, по-видимому, здесь не было правильности в наслоении. Однако же после перехода вниз за указанный предел промежуток быстро сокращался, и склоны пропасти начинали идти параллельно, хотя на протяжении некоторого дальнейшего пространства они еще не сходствовали в своем веществе и в лике поверхности. По достижении 50 футов от дна начиналась безукоризненная правильность. Склоны были теперь совершенно единообразны по веществу, цвету, боковому направлению. Состояли они из очень черного и сияющего гранита. И расстояние между двумя склонами в любой точке было, если брать прямиком один склон от другого, как раз 20 ярдов. Точное свойство наслоения расселена будет наилучше понято при помощи рисунка, сделанного на месте, ибо у меня, к счастью, была с собой памятная книжка и карандаш которые я с великим тщанием сохранял в течение долгого ряда последовавших приключений и благодаря которым я смог занести записи о многих вещах, каковы иначе ускользнули бы из моей памяти. Эта фигура, фигура 1, дает общий очерк пропасти, без впалости меньшего размера, коих было несколько по бокам, причем каждая впалость имела соответствующую, выдающуюся часть напротив. Дно пропасти — Было покрыто на глубину 3-4 дюймов пылью почти неосязаемой, под которой мы нашли продолжение черного гранита. Направо, на нижнем крае, должно заметить видимость малого отверстия. Это расщелина, на каковую указывалось выше, и более тщательное исследование которой, нежели то, что случилось прежде, было целью нашего вторичного посещения. Мы протеснились теперь в нее силою, срубив целое множество ветвей терновника, загораживавшего нам дорогу, и содвинув огромную кучу острых кремней, несколько похожих по своим очертаниям на наконечники стрел. Мы были ободрены для продолжения замышленного, заметив некий малый свет, исходивший из самого дальнего оконца. Мы протеснились, наконец, вперед шагов на тридцать, и увидели, что отверстие являло из себя низкий и правильно образованный свод, дно которого было усеяно той же самую неосязаемой пылью, что и в главной пропасти. Сильный свет ударил теперь на нас, и, сделав резкий поворот, мы очутились в другой высокой горнице, во всех отношениях похожей на ту, из которой мы вышли, но более продольной. Вся длина этой расселены, начиная с отверстия А и продолжая кругом по кривизне Б до края Д, 550 ярдов. В С мы открыли небольшое отверстие, подобное тому, через которое мы вышли из другой расселины, и оно таким же образом было загромождено терновником и целым множеством белых кремневых наконечников стрел. Мы пробили через нее наш путь и нашли, что в ней 40 футов длины и что она выходит в третью расселину. Эта последняя также была совершенно подобна первой, исключая продольного ее очерка. Мы нашли, что вся длина третьей расселины 320 ярдов. На точке А было отверстие около шести ярдов ширины, простиравшееся на 15 футов в скалу, где оно кончалось рухляковым ложем. За пределами этого не было другой расселены, как мы ожидали. Мы уже готовы были оставить эту расщелину, куда проходил очень слабый свет, как вдруг Петерс обратил мое внимание на ряд странного вида зазубрин на поверхности рухляка, образовавшего завершение этого тупика. С небольшим усилием воображения Левая, то есть самая северная часть этих зазубрин, могла быть принята за умышленное, хотя грубое изображение человеческой фигуры, стоящей прямо с протянутой рукой. Остальные зазубрины носили также некоторые малые сходства с буквами некоего алфавита, и Петерс был наклонен во всяком случае усвоить праздное мнение, что они были действительно таковыми. В конце концов, я убедил его в его ошибке, обратив его внимание на пол расщелины, где среди пыли кусок за куском мы подобрали большие обломки рухляка, которые, очевидно, были сорваны каким-нибудь сотрясением с поверхности, где находились выемки, у которых были выступы, в точности подходившие к этим выемкам, что доказывало, что это было делом природы. Убедившись, что эти своеобразные пещеры не доставляли нам никакого средства ускользнуть из нашей тюрьмы, мы направились назад, подавленные и павшие духом, к вершине холма. Ничего достойного упоминания не случилось за ближайшие 24 часа, кроме того, что, исследуя к востоку почву Третьей Расселины, мы нашли две треугольные ямы, очень глубокие и также с черными гранитными боками. В эти ямы мы не сочли надлежащим опускаться, ибо они имели вид простых природных колодцев без выхода. Каждая из них имела приблизительно 20 ярдов в окружности.